Капитан Немо очень устал и в изнеможении лежал на диване. Колонисты хотели перенести его в гранитный дворец, но он выразил желание остаться на Наутилусе, среди своих сокровищ, которые нельзя было купить ни за какие миллионы, и здесь дождаться неизбежной смерти. Во время глубокого полузабытия, когда капитан Немо лежал с закрытыми глазами почти без сознания, Сайрус Смит и Гедеон Спилет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 «Я должен и хочу умереть здесь. У меня есть к вам одна просьба». Сайра Смит, а за ним и остальные колонисты подошли к дивану и, приподняв немного капитана Нема, поправили подушки, чтобы умирающему было удобно в полулежачем положении. Колонисты стали невольными свидетелями того, как капитан Нема прощался со всем, что было для него дорого,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 в глазах. Глаза в последний раз вспыхнули огнем, который когда-то сверкал так ярко. Он прошептал «Бог и Родина!» и тихо скончался. Сайрос Смит наглонился и закрыл глаза тому, кто был принцем Дакаром и уже не был больше капитаном Нема. Герберт и Пенкроф плакали, Айртон тоже украдкой смахнул слезу.